Кантор застыл на месте так внезапно, что Гомер, зарывшийся в пирину воспоминаний, не успел выбраться обратно и на полном ходу влетел бригадиру в спину. Тот, не издав ни звука, отшвырнул от себя старика и снова замер, опустив голову и обратив к туннелю свое изуродованное ухо. Словно летучая мышь. слепою рисующей себе пространство он перехватывал одному ему слышимой волны. Гульмар же почувствовал иной запах нахимовского проспекта, запах, который невозможно было спутать ни с чем. Быстро же не добрались. Как бы ни пришлось заплатить за то, с какой лёгкостью их сюда пропустили. словно слыши его мысли. Ахмед сдёрнул с плеча автомат и щелкнул предохранителем. Тот там, обернувшись к старику, вдруг прогудел Хантер. Гамару усмехнулся про себя. Кто ж её знает, кого там дьявол принёс. В распахнутые ворота на Химовского сверху, как в воронку, затягивало самых невообразимых тварей. Но были у этой станции свои постоянцы. О тени считались не опасными, старик к ним питал особые чувства, липкую смесь страха и годливости. Небольшие, безволосые, попробовал описать их бригадир Иггмерэт выхватил: "Они тропа еды", негромко сказал он. От Сьюастопольской до Тульской, может, и в других краях метро это шаблонное ругательство теперь имело другое, новое значение, буквальное. "Хищники", спросил Хандер. «Падай, щеки!» — неуверенно отозвался старик. Эти отвратительные создания, похожие одновременно на пауков и на приматов, не рисковали в открытую нападать на людей и кормили смертвичиной, которую стаскивали на облюбованную ими станцию с поверхности. На Нахимовском гнездеилась большая стая, и все окрестные туннели были напитаны тошнотворно-сладким смрадом разложений. На самом же проспекте под его тяжестью начала кружиться голова, и многие, не выдерживая, надевали противогазы уже на подходах. Гаммер, превосходно помнивший об эти особенности нахимовского, торопливо извлёк из походной сумки намордник респиратора и натянул его на себя. Ахмед, собравшийся наaspx, зависливо глянул на него и прикрыл лицо рукавом расползавшейся со станции миазмы. чтобы накутвали их, подстёгивая и изгоняя с места. Хантер же будто ничего не ощущал. Что ты едовит, э? споры уточнил он у Гамера. Запах промочал тотской смазку и поморщился. Бригадир испатующий оглядел старика, будто пытаясь определить, не смеётся ли тот над ним, потом пожал своими широченными плечами. Обычный и отвернулся. Он перехватил поудобнее свой короткий автомат, поманил их за собой и мягко ступая, двинулся дальше первым. Ещё через пол сотни шагов к чудовищной воне присоединился летучий неразборчивый шепоток. Гомер вытер сол ба обильно выступившую испарину и пытался осадить своё оглапирующее сердце совсем близко. Наконец случайно щупал что-то Стер мрак с разбитых фар, слепо вперившихся в никуда, с пыльных лобовых стекол под сетью трещин, с упрямо нежелающей ржаветь синие обшивки. Впереди виднелся первый вагон поезда, гигантской пробкой заткнувшего горловину туннеля. Поезд был давно и безнадежно мертв. Но каждый раз при его виде, гомэру, как мальчишке хотелось забраться в разорённую кабину машиниста, приласкать клавиши приборной доски и закрыв глаза представить, что он снова мчится на полной скорости по туннелям, увлекая за собою гирлянду ярко освещённых вагонов, наполненных людьми, читающими, дремлющими, глазеющими на рекламу или сияющими, споревающими сквозь гул двигатель В случае подачи сигнала тревоги атом двигаться к ближайшей станции, там встать и открыть двери, содействовать силам гражданской обороны и армии в эвакуации пострадавших и герметизации станций метрополитен. Инструкции о том, что в судный день делать машинистам, было чёткой и несложной. Везде, где это казалось возможным, она была выполнена. Большинство составов, застыв у платформ станции, забылись с литургическим сном и постепенно были растащены на запчасти жителями метро, которому вместо обещанных нескольких недель пришло задержаться в этом убежище на вечность. Кое-где их сохранили и обжили, но Гомеру, которому в поездах всегда виделась некая одушевленная сущность, и отказалась кощунственным, все равно что набивать чучело из любимой кошки. В местах непригодных для обитания, таких как Нахимовский проспект, составы стояли обглоданные временем и вандалами, но всё же ещё целы. Гомер никак не мог оторвать взгляда от вагонов, а в его ушах, перекрывая शोर и шипение, всё громче доносящийся со станции выл призрачный сирена тревоги, и басил гудок, поводя никогда не слышный до того дня сигнал. один длинный, два коротких. Атом. Протяжный лязг, которым озов и растерянное объявление по вагону. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам поезд дальше не пойдёт. Не бубняще в микрофон машинист, ни сам Гаммер, его помощник не могут ещё сознать, какой безисходностью виет этот этих казённых слов. Отужно скрежет гермозатворов. навсегда разделяющий мир живых и мир мёртвых. По инструкции ворота должны были окончательно запереться не позднее чем через 6 минут после подачи тревожного сигнала, не взирая на то, сколько людей оставалось по другую сторону жизни. В тех, кто пытался препятствовать закрытию, рекомендовалось стрелять. Сможет ли сержантик, охранявший станцию от бездомных и пьяных, выстрелить в живот мужчине, который пытается задержать огромную железную махину, чтобы успела добежать его сломавшая каблух жена? Сумеет ли на храпистая турникетная тетка в форменном кепе весь свой петель? Тридцатилетний стаж в метро, совершенствовавшийся в двух искусствах, не пускать и свистеть, не пропустить задыхающегося старика с жалобной орденской планкой. Инструкция отводила всего шесть минут на то, чтобы превратиться из человека в механизм. Или в чудовище. Виск женщины, возмущенные крики мужчин, самозабвенные детские рыдания — пистолетные хлопки и грохот автоматных очередей, ретранслируемые каждым динамиком металлическим, бесстрастным голосом зачитанные призывы сохранять спокойствие, зачитанные, потому что ни один человек, знающий, что происходит, не смог бы совладать с собой и просто сказать это так, равнодушно. Не поддавайтесь панике, плачь, мольбы. Снова стрельба. И ровно через шесть минут, после тревоги, за минуту до Армагеддона, гулки и похоронные набат смыкающихся секций гермоворот, смачные щелчки и запоров, и тишина, как в склепе. Вагон пришлось обходить по стенке, машинист затормозил слишком поздно. Может быть, отвлекся на происходившее в тот миг на платформе. По чугунной лесенке они забрались наверх и через мгновение стояли уже в удивительном просторном зале. Никаких колонн. Единый полукруглый свод с яйцевидными углублениями под светильники. Свод огромный, обнимающий платформу и об пути вместе с стоящими на них составами. Невероятное изящество конструкции, простой, небесно-легкой, лаконичной, только не смотреть вниз, ни под ноги, ни впереди себя, ни видеть того, во что превращена станция теперь. Этот гротескный погост, где нельзя обрести покой, эти жуткие певи, Мясные ряды, заваленные обгрызенными скелетами, гниющими тушами, оторванными частями чьих-то туловищ. Мерзкие создания жадно тащили сюда все, до чего могли дотянуться в пределах своих обширных владений. Больше, чем могли сожрать сразу, про запас. Запасы эти тухли и разлагались, но их все равно копили, копили бесконечно. Кучи мёртвого мяса против всех законов шевелились, будто дышали. Это всюду вокруг раздавался противный скрипучий звук. Луч поймал одну из странных фигур: долгие узловатые конечности, дряблое висящие складками безволосое серая кожа, перекошенная спина, мутные глаза подслеповато лупят, огромные ушные раковины движутся, живут своей жизнью. Существо издало сиплый крик и неторопливо затрусило к распахнутым вагонным дверям, перебирая всеми четырьмя ногами и руками. Со стыльных куч так же лениво стали слезать другие трупоеды, недовольно сипя и всхлипывая, щерися, огрызаясь на попутников. Выпрямившись, они едва ли доходили до груди даже невысокому гамеру, к тому же он прекрасно знал, что трусливые твари не должны нападать на сильного и здорового человека. Но иррациональный ужас, который Гаммер испытывал перед этими созданиями, рос из его ночных кошмаров. Он, ослабевший и покинутый, лежал один на заброшенной станции, а бестии подбирались всё ближе, как акулы в океане. За километры слышать запах капли крови, так эти существа чувствовали чужую приближающуюся смерть и спешили освидетельствовать её. Старческие страхи, призвительно говорил себе Ганар, в своё время начитавший из учебников по прикладной психологии, если бы только это помогало. Трупоеды же людей не боялись. Тратить патроны на отталкивающих, но вроде бы безвредных пожирателей падали на Севастопольской посчитали бы преступным расточительством. Проходящие мимо каравана старались не обращать на них внимания, хотя порой трупоеды вели себя вызывающе. Здесь их расплодилось великое множество. И по мере того, как тройка продвигалась всё глубже, с противным хрустом довяз спогами читы, мелкие косточки, разбросанные по полу, всё новые и новые тварини, хотя отрывались от пищества, и разбредались по укрытиям. В гнездовищах у них расплагались в поездах, и из-за этого Ганнер ненавидел их ещё больше. Гермозатворы на Нохимовском проспекте были открыты. Считала, что если двигаться через проспект быстро, доза облучения была небольшой и здоровью не угрожала, но останавливаться тут запрещалось. Вот так и получилось, что оба состава относительно хорошо сохранились. Стекла целы, сквозь проемы дверей видны загаженные сиденья, синяя краска и не думала облизать железный поков. По среди зала высился настоящий курган, сложенный из перекрученных остовов неведомых созданий. Поравнявшись с ним, Хантер вдруг остановился. Ахмед и Гамер тревожно переглянулись, пытаясь определить, откуда может исходить опасность, но причина задержки оказалась иной. У подножья смачно хрупая и урча, два небольших трупоеда обдирали собачьи скелеты. Спрятаться они не успели. То ли слишком увлеклись трапезой, не уняли сигналом своих сородичей, то ли не смогли перебороть свою жадность. Чуря с врежущим в свете бригадирского фонаря, они, продолжая жевать, начали медленно отступать к ближайшему вагону, но вдруг один с другим кувыркнулись и глухо как два мешка с требухой шлепнулись на пол. Гамма удивлённо смотрел на Хантера, который убирал в подплечную кобуру тяжёлый армейский пистолет удлинённый цилиндром глушителя. Лицо его оставалось таким же непроницаемым, неживым, как обычно. Голодные, наверное, и очень были, пробормотал себе под нос Ахмед, с брезгливым интересом разглядывая тёмные лужи, растекавшиеся от размазённых чрепов убитых тварей. Я тоже Вдруг внезапно отозвался бригадир, заставив гоморов вдруг умолчь. Не оборачиваясь на остальных, Хантер двинулся в пёд. А старику, по чуду, что он снова слышит стихшие бы жадные урчанье, с каким трудом каждый раз он самодоливался облазн выпустить в этих гаден пуль, уговаривал себя, успокаивал и в конце концов одерживал верх. доказывал себе, что он зрелый человек, умеющий обуздать свои кошмары, не дать им свести себя с ума. Хантер же, видимо, не собирался бороться со своими желаниями. Но что это были за желания? Неслышная гибель двух членов стаи подклистнула остальных трупоедов. Почуяв свежую смерть, даже самые храбрые и ленивые из них убрались с платформы, и лишь слышно хрипя и поскульбы. Набившие слабо поезда, они облепили окна, и столпившись в дверях вагонов, притихли. Злобы или желания отомстить, отразить нападение, эти создания не проявляли. Стоит отряду покинуть станцию, они не ведано сожрут своих убитых сородич. Агрессии, свойственной охотникам, подумал Гамер. Тем, кто питается падальё, мне нет нужды, как нет необходимости убивать. Всё живое рано или поздно умирает само, умерев оно всё равно станет тех пищи. Нужно просто подождать. В свете фонаря сквозь грязное зеленоватое стекло были видны приставшие к ним с обратной стороны мерзкие морды, кривоскруенные тела, как тистые руки, беспокойно ощупывающие изнутри этот станинский аквариум. В полном безмолвии сотни пар тусклых глаз неотступно следили за проходившим мимо отрядом, и головы со зданий поворачивались с поразительной синхронностью, провожая его долгим внимательным взглядом. Так смотрели бы на посетителей консткамеры, запертые в формалиновых колбах уродцы, если бы им предусмотрительно не зашили веки. Несмотря на приближающийся час расплаты за безбожие, Гомер так и не смог заставить себя поверить ни в Господа, ни в дьявола. Но если бы чистилище существовало, для старика оно приняло бы именно такую форму. Сизив был обречен на борьбу с тяготением. Тантал приговорен к пытке неутолимой жажды. Гомера же на станции его смерти ожидал мятый китель машиниста. И это чудовищный призрачный поезд с отвратительными пассажирами горгульями на смешком мстительных богов. И после отправления состава с платформы туннель, как в одной из старинных легенд метро, сомкнётся в ленту Мёбиуса в дракона пожирающего свой хвост. Хантера это станция её обитателей больше не интересовали. Остаток залотряд преодолел. Скорым шагом Ахмет и Гамер еле поспевали за сорвавшимся с места бригадиром. Старика подмывало обернуться, закричать, выстрелить, спугнуть это обнаглевшее отродие, отогнать тяжёлые мысли. Но вместо этого он семенил, опустив голову и сосредоточившись на том, чтобы не наступить на что-нибудь догневяющее в станке. Понурился и Ахмет заняти своими думьми. И в этом их безоглядном бегстве с Нахимовского проспекта никто уж не думал осматриваться вокруг. Пятно света от фонаря Хантера суетливо летало из стороны в сторону, словно следуя за неким невидимым гимнастом под куполом этого зловещего цирка. Но и бригадир уже не обращал внимания на то, что оно цепляло. Лучи мелькнули на долю секунды, и тут же сгинули во мраке, никем не замеченные. Свежие кости и не до конца еще обгоданный череп, явно человеческий. Рядом бесполезной скорлупой валялась стальная солдатская каска и бронежилет. На блезлом зеленом шлеме по трафарету была белой краской выведена «Севастопольская».